Он был, как всегда, весь увешан фотоаппаратами и всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого шпиона, и поэтому отвел взгляд в сторону. «Воскресенье называется», — сказал я, стиснув зубы. В это время к Алику подошла Зинка Фокина. На плече она несла четыре лопаты, а под мышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке сачок для ловли бабочек.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 «Фотограф!» — сказал я Алику, когда они вместе с Зинкой приблизились к скамейке. «Кажется, эти лопаты вам не по плечу, ваше проявительство?» «Зато они будут по плечу вам с Костей», — сказал ничуть не смутившись Алек Новиков, наводя фотоаппарат на нас с Костей, и подпись староста класса Зе Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам». Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом. «Да», — сказал я, внимательно разглядывая лопаты, «как в журнале костер получается». «Что это еще получается?» — спросила меня Фокина. Загадочная картинка», — пояснил я. «Понимаю», — сказал Алик. «Где у этой лопаты ручка?» «Нет», — сказал я Алику. «Где мальчик, который будет работать этой лопатой?» «Баранкин!» — возмутилась Зина Фокина. «Ты что, не собираешься сегодня озеленять школу?» «Почему то я не собираюсь?» — ответил я Зинки. «Собираться я собираюсь. Только неизвестно, сколько времени я буду собираться». «Баранкин, будь человеком!» — сказала Фокина.